День пятый. Зеленый. Такси до коммунизма. Проснувшись от пинка в бок маленькой, но твердой пяткой, некоторое время соображал, где я. Помещение было уютным, но незнакомым и с легким, почти неуловимым налетом казенщины. Как номер в дорогом отеле. Пятка, впрочем, была родная. Машкина розовая пяточка. Она вечно умудряется во сне развернуться в кровати поперек и начать пинаться. Тут я сообразил, что это наш новый дом в альтарионе Или на альтарионе. Хотелось бы выяснить, а то, знаете ли, бывали прецеденты. Машку я вчера из последних сил уложил спать в ее розово-кружевном безумии, но она, видимо, проснувшись ночью, нашла меня своим безошибочным детским пинательным инстинктом в соседней спальне и пристроилась досыпать у меня под боком. Она так часто делает, если ей тревожно. Рядом развалился пушистой рыжей подушкой котик. А с виду и не скажешь, что такой тяжелый. Я немного полюбовался умилительной картиной. Золотистые Машкины волосы на подушке, рыже белый кошачий мех на одеяле. Оба-два привольно разлеглись поперек, оставив мне маленький уголок кровати. И дружно сопели, каждый в свои две дырочки. И были совершеннейшие мимими. Дети и котики. Что может быть прекраснее — Разве что кофе и завтрак. Я прошелся по второму этажу, открывая двери, пока не нашел санузел. К счастью, довольно обычный, без высокотехнологических хитростей. Еще не хватало с утра ощущать себя дикарем, моющим ноги в беде. Только унитаз вместо того, чтобы скучно смыть воду, внезапно поднялся и кувыркнулся назад в стену, после чего вернулся обратно уже стерильным. Я себя с утра чувствовал... Как бы это полегче выразиться. Как будто меня вчера пинала ногами бразильская футбольная команда. Почему бразильская? Потому что попадала. Утомительный был денек. Отвык я от такой физической активности. Расслабился на сидячей работе. Хорошо, хоть альтерионская мазь от ожогов оказалась фантастически эффективной. Никаких следов на физиономии. Только борода выгорела. Умывшись, спустился вниз в поисках кухни и наткнулся на сонную, зевающую Криспи в голубой пижаме. — Доброе утро! — она помахала мне ладошкой. — Я тут заняла комнату внизу. Ты не против? Я могу и в другую переселиться. У меня вещей еще нет совсем. — Живи где хочешь, Крис! — отмахнулся я. — Все равно я опять уезжаю. Лучше скажи, где тут кухня? — Ой! — Криспи засуетилась. — Кофе и яичница с сосисками тебя устроят? Я приготовлю сейчас. — Да ладно, я и сам могу. Нет — Нет-нет, позволь мне. Я умею обращаться с нашей кухонной техникой. Я хотел было возмутиться, заявить, что я с любой техникой на раз-два. Потом подумал, что ладно. Хочет девочка сделать мне приятное. Пускай, не буду обламывать. У нее и так сейчас, небось, в башке кавардак. Вернуться на родину после такого жизненного провала, потеряв пять лет жизни в непонятном статусе, если игра в хозяйку дома ее успокаивает, пусть пока. Привезу Ленку, разберутся, чьи на кухне сковородки. Тем более, что я и правда без понятия, как у них тут кофе варят. не бойся не в джезве, как я привык. В кофеварке какой-нибудь модный поди. Хорошо хоть сам кофе есть. Я уселся на диван перед камином. Камин был здоровенный, кирпичный. Его массивная труба уходила вверх мимо галереи второго этажа в центр далекой крыши с открытыми темными стропилами. Кажется, камин рабочий, не декоративный. Это хорошо. Камин отчасти примеряет с тем, что мы фактически стали беженцами и эмигрантами. Интересно, здесь есть пособие для беженцев? Или как тут вообще устроено? ни хрена ж не знаю. Дурак дураком. Что я делать буду вообще? «Моя прошлая служба вряд ли будет востребована». Как только сел на диван, на полированной деревянной с виду поверхности журнального столика проступили какие-то кнопки. Просто обрисовались красным контуром. На них были символы, которые мне ни о чем не говорили, так что я просто коснулся крайней. Висевшая над камином большая картина с морским пейзажем налилась цветом и объемом, моргнула и сменилась какой-то симпатичной юной барышней, которая что-то горячо втирала, обращаясь к сидящему рядом слащавому и смозгливому юноше. Юноша, надувшись от собственной значимости, что-то пояснял, показывая на какое-то действие на картинке на заднем плане. Что там происходит, я не понял. Язык был незнаком, так что, посозерцав это никчемное зрелище, я попытался его выключить. Не преуспел. Нажатие на кнопку включения привело только к смене канала. Там бодрые ребята в белых комбинезонах монтировали посреди площади арку под непонятные мне пояснения очередной, чертовски молодой и красивый ведущий «Строят постоянный портал в Ири», — пояснила мне Криспи, поставив на столик чашку и тарелку. «Совет принял решение о гуманитарной миссии. Реабилитация выживших погруженных, постепенный вывод из компьютерной комы уцелевших оркестраторов». «Большая работа. На годы». «А что же ты?» — спросил я прямо. «Не знаю», — грустно сказала девушка. «Я сильно изменилась. Мне надо многое обдумать. Мне предлагают, но я пока не готова». «Ой, ладно», — оживилась она. «Вот это посмотри». Она пробежалась тонкими пальцами по контурам кнопок. «Где же это сейчас? А, вот». На экране было нечто вроде ралли-рейда. Разномастные машины упорно пылили по пересеченке, ныряли в ямы, расплескивали ручейки, и все это под бодрую скороговорку комментатора. Я ни слова не понимал, но интонации не спутаешь. Пилот Пупкин выходит на первую позицию, его догоняет номер номернадцатый пилот Залубкин. На этом этапе лидирует «Ах, какой обгон, какой красивый обгон» и все такое. Удивительно, что машины при этом были не только разные, но и совершенно не гоночные. Обычные, довольно старообразного вида седаны, внедорожники, спорткупе. Судя по реву моторов и дыму выхлопов на двигателях внутреннего сгорания. Какое-то любительское ретро-ралли. «Это гонки на старых машинах», — пояснила Криспи. «Очень популярное увлечение среди музея. «Я сразу повеселел». «Не пропаду я здесь, точно». Пойду с йози машинки чинить, вспомню молодость и гаражное Дао. Язык только надо выучить. Заведем с ним автосервис, буду там ключами звенеть, вечерами Машке сказки читать у камина. А Ленка будет нам чай заваривать и шарлотку печь. Да, Ленка. Пора мне, Крис. Поцелуй от меня Машку, как проснется. Удачи тебе, сер. Я вышел из дома и завел мокрый от утренней росы уазик. Оставил прогреваться и пошел по тропинке к соседнему дому. Мне нужно было задать йози один вопрос. Хотя я был почти уверен в ответе, но убедиться все же следовало. Выделенный им дом похож на наш, но чуть побольше и другой планировки. Какая-то отделка типа легкого сайдинга, в данном случае салатового оттенка. Высокая крыша, крытая чем-то вроде пластиковой мозаики разных оттенков коричневого цвета. Желтые наличники больших окон и деревянная дверь с матовым стеклом в верхней части, в которую я и постучал, не обнаружив звонка. Мне открыл полупроснувшийся в трусах Йози. «Сколько времени?» — спросил он, зевая. «Не имею ни малейшего представления», — честно сказал я. «Я даже не знаю, сколько часов тут в сутках». «Да, хреново из меня эмигрант. Вообще ничего не знаю о стране прибытия». «Ладно, живы будем, разберемся». «Йози, прости, что разбудил, но у меня один небольшой вопрос. А потом спи себе дальше». «Что такое?» Йози так заразительно зевнул, что у меня свело челюсть. «Лена, жена моя, перед тем, как она пропала, ты отвозил ее домой через гаражище на своем ведровере, так?» «Ну да, отвозил», — согласился Йози. «Ты же меня и попросил тогда». «Припомни, пожалуйста, что у нее было с собой из вещей?» «Без проблем», – пожал плечами Йози. «У нее была здоровущая такая тяжелая сумка, ну типа как у бабок с вещевого рынка. Белая с красным, из такого пластикового полотна. Я еще хотел ей помочь донести до квартиры, но она как-то резко отказалась, я не стал настаивать. Больше вроде ничего не было». «А что?» «Нет, ничего. Спасибо тебе. Досыпай». «А ты чего думаешь?» Я огляделся по сторонам и тихо сказал ему «Раскоряка». Йозис Просонни слегка потупил, но потом до него дошло. «А, «А, ну да, она же...» Я пихнул его кулаком в плечо и поднес палец к губам. О том, что та машина оборудована резонаторами, знали только он и я. Пусть и дальше так остается. Вполне вероятно, что гостеприимные хозяева этого мира тоже могут иметь на такое оборудование какие-то планы. И я не исключаю, что они нас, ну, скажем, мягко контролируют. Ненавязчиво присматривают. Мало ли, вдруг мы пальчик на кухне пораним или сиденьем от унитаза прищемим себе яйца. Да, я параноик. Но хуже всего, когда твои параноидальные фантазии оказываются бытовой обыденностью. Мы попрощались с йози я пошел к УАЗику. А он досыпать, наверное. До и пешком было 100 метров, но пусть машина побудет на той стороне. Мало ли что. В портал проезжать еще страннее, чем в проход. Капот перед тобой исчезает, как будто стираемый из этого мира ластиком. Линия исчезновения доходит до тебя, и сразу, без малейшего перехода, ты уже там. А за тобой, как будто 3D-принтером, быстро-быстро рисуется из пустоты задняя часть машины. Привыкну, наверное. Как к переходу в гаражищах привык. Раскоряку Йози отогнал в каменный сарайчик, из которого раньше открывался проход в гаражище. Но мне надо было на какую-то изнанку, или как там выражались коммунары. Поэтому я сел на потрескавшийся дерматин примитивного сиденья, вставил в гнездо АК и повернул черный эбонитовый переключатель на панели в положение вкл. Компрессор потарахтел и выключился. Мы с Йози успели немного привести в порядок ходовую и пневматику. Взяли узел подкачки от грузовика, заменили сальники и уплотнения, ступичный подшипник, еще кое-что по мелочи. Но вторую, скрытую от глаз под днищем систему, не трогали. В ней все осталось как было. Я выкатил раскоряку, загнал УАЗик на ее место, заглушил его, перекинул винтовку и рюкзак и поехал к башне. Загнал во двор, сходил на второй этаж, достал из тайника два последних заряженных акка и, вернувшись, вставил их в гнезда в коробке под днищем. Закрутил восемь болтов, закрыл ящик, вылез и уставился на машину. Совершенно очевидно, что она была доработана для движения в, эм, скажем так, альтернативной метрике. Но как туда попасть? Я, собственно, и про костюм этого не знал. Но у меня была рабочая версия — надеть его, залезть в проход ушедших, а дальше все само как-нибудь образуется. Или не образуется, что тоже вполне вероятно. Но я хотя бы знал первый шаг. На этот раз у меня вообще не было никаких идей. Я очень надеялся, что как только я вставлю Аки, произойдет что-нибудь наглядное. Небеса, к примеру, разверзнутся, и на них появится надпись со стрелкой «Тебе сюда». Ничего такого не случилось. Каким-то глубинным чутьем я уверенно чувствовал, что система работает. Что-то изменилось в том, как машина соотносится с окружающим ее миром. Это трудно сформулировать и вынятно описать, но она стала как бы чуть-чуть не отсюда. Нет, ей по-прежнему можно было постучать по борту, что я немедленно и проделал. и послушать жестяной звук кузовного железа. На ней можно было также ездить. Это я тоже сразу проверил. Но она была как бы здесь, и... И при этом не так здесь, как стена башни или трава на земле. Как-то иначе здесь она была. По-другому как-то. Нет в языке слов для описания таких феноменов. Но ошибиться невозможно. Все работает. Но дальше-то что? Какой крибле-корабле-бумс ей нужен? При том, что я вообще не представляю, что это за изнанка такая. И спросить не у кого. андрей то у меня альтерионцы забрали». Да и он, если честно, не производил впечатления большого специалиста по этой теме. Я лежал на земле и рассматривал спрятанные под днищем ящики в поисках какого-нибудь дополнительного выключателя, когда сзади раздался знакомый голос. «И снова здравствуйте». От неожиданности я треснулся башкой об рычаг подвески, выругался и вылез ногами вперед, судорожно вспоминая, куда дел пистолет. По всему выходило, что кобуру я отстегнул, чтобы не мешало под машиной ползать и бросил на сиденье, накрыв сверху жилеткой. Впрочем, внезапно вернувшиеся коммунары никакой агрессии пока не проявляли и вообще выглядели так, что краши в гроб кладут. У бородатого вояки большая часть бороды отсутствовала. Вместо нее торчали какие-то обгорелые клочки и красные пятна обожженной кожи. Камуфляж его был в дырках и рыжих подпалинах, висевшие раньше в разгрузке банки с пулеметной лентой отсутствовали, От него сильно пахло пороховой копотью и паленой курицей. Ольга неловко держала перевязанную прямо поверх одежды грязным бинтом левую руку, повязка на плече отмокала кровью. Сквозь слой грязи и копоти зло сверкали льдисто-голубые глаза. Винтовка ее, родная сестра моей, была разбита, похоже, попаданием крупнокалиберной пули. Исковерканный кожух открывал какие-то медные шинки и темные детальки, находившиеся в полном беспорядке. Артём был безоружен, в разгрузке одиноко торчал магазин от Калашникова, который некуда было вставить. На лице его было несколько запёкшихся ссадин, он сильно хромал и опирался на импровизированный костыль из кривой толстой ветки. «Опять забыли что-то?» — спросил я вежливо, стараясь незаметно переместиться поближе к пистолету. «Вроде я ничего вашего тут не находил». Я голосом выделил слово «вашего» и сделал еще один шажок в сторону кобуры. Теперь до пистолета было буквально рукой подать. «Извини», — сказал Артем голосом смертельно уставшего человека. «Мы пытались уйти домой. Не вышло. Это ближайшее место, где мы можем передохнуть и прикинуть, что делать дальше. Во всем бесконечном мультиверсуме негде голову преклонить, кроме как в моей башне», — сочувственно покивал я. «Обычное дело. Чего уж там». «Во всем бесконечном мультиверсуме нам не очень рады», — сказала Ольга. «Как я их понимаю?» — закивал я в ответ. Моя рука уже лежала на сиденье возле рукоятки пистолета. «А с чего вы решили, что вам рады тут?» Я под жилеткой осторожно освобождал пистолет от кобуры. Оружие на виду было только у бывшего бородатого, но его пулемет висел стволом вниз на плече. У меня сейчас были лучшие шансы за все время знакомства. Вытащить пистолет, сначала в Бородатого, потом в Рыжую, потом... Эх, Артема жалко. Но оставлять живых человека, у которого только что застрелил жену, не лучшая идея. «А что такое странное с этой машиной?» Внезапно спросил Артем. «Она как-то смазывается, что ли?» «Хрен вам, а не машина!» Сказал я твердо. Пистолет уже был у меня в руке. Утверждение «Достал оружие стреляй» со всех точек зрения правильные. Я ничуть не подвергаю его сомнению, но, направив ствол на Боруха, чего то не нажал на спуск. Понимал, что надо. Злился на себя, но не нажимал. «Не надо, пожалуйста», — Артем медленно поднял руки. Ольга движением плеча сбросила на землю винтовку и последовала его примеру. От винтовки что-то со звоном отскочило и укатилось. Борух поколебался, но, подняв левую руку, правый осторожно опустил на траву пулемет, сделал шаг в сторону и поднял вторую руку. Убивать сдавшихся некрасиво, но очень удобно и безопасно. Жаль, что я такой инфантильный мудак и не умею этого делать. Сколько потенциальных проблем бы сейчас закопал на холме? И как мне с ними теперь поступить?» «Дай воды, пожалуйста», — тихим голосом попросила Ольга, опускаясь на траву. «Клянусь, мы не будем пытаться причинить тебе вред». Ее голубые глаза больше не светились льдистым безумием, а стали умильными, как у котика из мультфильма. «Какова актриса, а?» «Нет, я ни на секунду ей не поверил, но даже при том что-то внутри дрогнуло. Когда тебя вот так просит, глядя снизу, красивая женщина, тут столб бетонный дрогнет, не то что я» усмотревшего на эту сцену Артема было такое лицо, что ему хотелось предложить не воды, а стакан водки. «Клянетесь?» — спросил я скептически. «Интересно, чем?» «А впрочем, неважно. Воды мне не жалко». «Я обещаю», — сказал Артем. «Я не дам ей тебе навредить». Взглядом голубых глаз теперь можно было резать титан, но он был обращен не на меня, так что ладно. Милые бронятся, только тешатся. Борух просто улегся на спину и равнодушно смотрел в небо. «Как ты теперь без бороды-то?» — спросил я сочувственно. «Лучше еврей без бороды, чем борода без еврея», — ответил тот мрачно. Я подобрал пулемет, кинул его в машину и пошел в башню за водой. Глупое решение. У каждого из них могло быть по паре пистолетов за пазухой. Я же их не обыскивал. Но обыскивать, а потом что? Связывать? Запирать? Куда?» Раз уж я начал вести себя как наивный придурок, надо хотя бы быть последовательным. Если я их не пристрелил, то становиться надзирателем Зиндана тем более не собираюсь. Когда я принес воды, Ольга лежала на траве рядом с Борухом, и только Артем сидел, опершись спиной о зубастое колесо раскоряки и крутил в руках планшет. Я подал им пятилитровую баклажку, и они по очереди к ней присосались. «Еды вам поискать!» — спросил я, глядя, как жадно они пьют. — Спасибо, не надо, — вежливо ответил Артем. — Еда у нас осталась, только вода кончилась. Здорово их, судя по всему, потрепало. Сначала я хотел спросить, что случилось, но потом решил, что на самом деле мне плевать, а проявлять вежливость незачем. Я их гости не звал и видеть не рад. Впрочем, Артем сам все сказал. — Нам перекрыли все пути в коммуну «На каждом узловом репере либо засада, либо ловушка». «Ну да. Если угнать и заминировать чужую машину, ее владельцы обычно не бывают рады. Даже не знаю, почему так». Пожал плечами я. «Не в этом дело», — вскинулся было Артем, но, видимо, понял, что я не собираюсь спорить, и сменил тему. «Что это за машина? Я ее чувствую. Не как репер, но близко к тому. Ты можешь ее... Ну, не знаю...» «Активировать, что ли? Включить или что там с ней делают?» — спросил я с надеждой. «Возможно, но я не уверен, что произойдет». «Неважно», — твердо ответил я. «Надо хоть что-то делать». «Погоди», — слабым голосом отозвалась Ольга. «На ней резонаторы? Тогда нам есть что предложить друг другу». «Да, есть», — я не стал спорить. «Вы от меня отъебетесь, а я вас не убью. Отличная сделка». «Ты не можешь выйти на дорогу без того, кто умеет взаимодействовать с фракталом», — продолжала настаивать Ольга. «Ты в прошлый раз говорила, что с костюмом можно провести двух человек. Но я тут на досуге подумал, и издается мне, что это был развод. И если бы костюм не пропал, ты бы меня пристрелила и его забрала. Разве не так?» На самом деле эта мысль окончательно оформилась только сейчас, хотя подозрения были и раньше». Просто как-то я это отчетливо понял, глядя в бесстыжие голубые глаза. Ольга не сказала ни «да», ни «нет», но мне это было и не нужно. И так предельно ясно. «Я даю слово, что это не повторится», — сказал Артем. «Извини, приятель», — покачал я головой. «Ты вроде мужик нормальный, но эта рыжая тебя не спросит». «Давай так. Я выведу эту штуку, а ты подкинешь нас до коммуны». — предложил Артем. — Это вам что, такси? — удивился я такой наглости. — Но ты действительно не сможешь сам. Я задумался. С одной стороны, он прав. Я могу тут до морковки на заговенье просидеть, пытаясь разобраться, как ее включить. С другой, если в коммуне рулят такие, как Ольга, то у меня раскоряку просто отожмут. С третьей стороны, там то ли будет, то ли нет, а тут я точно ничего не высижу. — И уж, по крайней мере, я там от них избавлюсь». «Ладно, загружайтесь», — сказал я с острым ощущением того, что еще пожалею о своем решении. Поскольку водительское место в раскоряке посередине, Артем и Борух сели с двух сторон от меня, а Ольга расположилась сзади. В общем, я опять был в руках коммунаров и опять вынуждена. Борух вон и пулемет свой ненавязчиво подобрал. «Ну почему всегда на мне кто-то ездит?» «Почему я такой лузер-то по жизни?» Риторический вопрос, не надо мне на него отвечать. Не хочу я слышать ваши ответы. «Делаю уже что-нибудь», — сказал я Артему, который с трудом устраивал поврежденную ногу в узком проеме между сиденьем и панелью. «Надо, чтобы она двигалась». Я нажал педаль тяги, машина покатилась по дорожке, набирая скорость, и мир вокруг заволокло туманом. Теперь раскоряка оказалась одновременно там же, где была, возле башни, и при этом на дороге, которой тут раньше не было. На самом деле, ее и сейчас не было. Вернее, она была, но не возле башни, где стояли и как бы не стояли мы. В общем, подходящих слов для описания этого состояния у меня нет. Я более или менее отчетливо видел кусок дороги метров по 20 вперед и назад от машины, несколько мутновато и без цвета башню, Зато вдали кубическим контуром проглядывала черная цитадель, которая от башни на самом деле не видна. ее закрывает лес. Перспектива странно исказилась, казалось, что мы в каком-то полупрозрачном шаре, за пределами которого все смутно в карандаше и блеклыой пастели с растушевкой. Нам куда? — спросил я и поразился, как странно звучал тут мой голос. Плоско, глухо, неестественно. Как будто звук ниоткуда не отражался, и я слышал его только внутри своей головы. «Туда!» — таким же странным тусклым голосом ответил Артем. Поморщился от звука и продолжил. «Я вижу только направление». Я нажал на педаль тяги, и мы ускорились. Башня почти сразу растаяла, и за обочинами дороги замелькали какие-то силуэты лесов, гор, даже городов. Долгое время на краю поля зрения навязчиво маячила черная цитадель — Контур среди размытых теней. Но потом исчезла и она. Я подумал, что хрен я теперь обратную дорогу найду. В окружающем нас тумане мелькали чьи-то движущиеся силуэты. И то ли они так искажались, то ли действительно выглядели не очень, но знакомиться с ними совершенно не хотелось. Несколько раз мне казалось, что на нас сейчас кто-то бросится, но очередная тень бессильно скользила по сфере окружающего нас туманного пузыря и исчезала сзади. Тут кто кто-то водится, Оль?» — нервно спросил бывший бородатый, обняв пулемет. «Я тоже в первый раз здесь, Борь!» — ответила сзади рыжая. «Дорога, как таковая, считается умеренно безопасной, но мы, кажется, прём по обочине». Я прибавил скорости, но очередной от спереди внезапно не соскользнул в сторону по поверхности сферы, а оказался внутри. Я рефлекторно нажала изо всех сил на тормоз, но раскоряка далеко не образец управляемости, и существо оказалось у нас на трубчатом переднем отбойнике. С учетом полного отсутствия капота я мог бы дотянуться до него рукой, но желания такого не возникло. Человекообразное по форме это нечто имело подобие лица, но абсурдно искаженные его черты не выражали ничего, кроме лютого голода. Серая гладкая маска голодного духа скалила на меня редкие кривые зубы тонкогубого черного рта. Это было страшно и омерзительно. Я нажал на педаль тяги, машина начала медленно разгоняться, и когда эта тварь потянула ко мне тонкие длинные руки, она не удержалась и соскользнула вниз. Заднее колесо на чем-то подпрыгнуло. «Там еще, еще!» — закричала сзади Ольга. Зеркалами заднего вида раскоряку никто оборудовать не позаботился, — Но тон у «Рыжей» был такой, что я сразу поверил. Борух завозился справа, разворачиваясь с пулеметом назад. «Винтовку! Дай мне винтовку, зеленый!» Ольга дергала меня за жилетку так, что я еле удерживал руль. Я вынул из самопального зажима на панели свою винтовку и, не глядя, сунул стволом назад. «Рыжая» выдернула ее у меня из рук, и вскоре сзади раздались резкие хлопки. Даже они звучали как-то отстраненно, как будто из соседней комнаты через тонкую стенку. Ну вот, теперь меня и разоружили, забрав уникальную и наверняка адски дорогую винтовку. Лох — это судьба. Впрочем, у меня остался пистолет. Я его выдернул из кобуры, когда впереди появились сразу три серых твари. Эти были человекообразны настолько, что на них оказалась грязная драная одежда — а двое держали в руках здоровенные палки. Я сразу почувствовал себя очень неуютно в полностью открытой машине. Держа руль левой, я успел выстрелить всего два раза до того, как отбойник ударил переднего в грудь. В одного я попал, и он, споткнувшись, отлетел куда-то в сторону. Второй взмахнул палкой, и Артем внезапно заорал от боли, а тот, который повис на отбойнике, только яростно скалился, но не мог отпустить руки. Ноги его волочились по дороге под днищем высокой машины, не давая залезть в кузов. Я вытянул руку, приставил пистолет к его башке и спустил курок. И вообще ничего во мне не дрогнуло, как таракан раздавил. А ведь еще недавно я не держал в руках ничего опаснее бутылки пива. Сбоку грохнул короткой очередью пулемет, потом еще и еще, но я не видел, куда он стреляет. Мне было не до того». Я пытался одновременно удержать руль, не уронить пистолет и не дать вывалиться из машины Артему, который, получив палкой по лбу, заливался кровью и норовил потерять сознание. Пулемет молотил уже непрерывно, ему вторили частые хлопки винтовки, а я продолжал давить на педаль, все увеличивая и увеличивая скорость. В конце концов, они, видимо, просто отстали. Во всяком случае, пулемет умолк, винтовка хлопнула пару раз и стало тихо только шины рокотали по дороге. «Что с ним?» — Ольга схватила Артема за плечи, наконец-то дав мне возможность убрать пистолет и взяться двумя руками за руль, что на такой скорости было явно не лишним. Дрыном каким-то по кумполу пролетело. Я начал постепенно притормаживать, потому что хрен его знает, куда мы так умчимся без штурмана. Впереди замаячило темное сооружение, и дорога, похоже, уходила в него — С этим надо было что-то делать, а единственный, кто хоть как-то понимал, куда мы едем, был в отрубе и весь в кровище, как зарезанный. Мы уже медленно подкатились к чему-то вроде высокой беседки. Ее четыре опоры сходились вверху в подобие купола. Между ними расположился... перекресток? Чего с чем? Это архитектурное излишество на общем туманном фоне выглядит избыточно реальным. Реальнее реальности, я бы сказал. И вот куда нам теперь? Прямо? Направо? Налево? «Там аптечка альтарионская сзади лежит», — сказал я неохотно. «Она мне и самому может пригодиться, кстати». «Хм, в первый раз вижу альтарионскую аптечку с русской инструкцией», — удивилась Ольга. Я помог перетащить Артема назад, где рыжая, уложив его на сиденье, начала какие-то медицинские манипуляции. Что-то зашипело, резко запахло, потом защелкало». Я вылез на дорогу и осмотрел машину. На первый взгляд она никак не пострадала, только кровищей уляпана вся, внутри и снаружи. Да в заднем борту пара пулевых дырок. Видимо, Боруху с пулемета низко взял. «Хорошая машина. Хорошая. Ты уж продержись, пожалуйста. Мне на тебе еще за женой ехать». «О-о-о!» — застонал сзади Артем. «Моя голова!» «Сейчас пройдет, дорогой. Я тебе обезболивающего впрыснула». «Где мы?» «Ровно посередине ничего», — ответил я недовольно. «И нам бы не помешало указать направление». Артем с трудом сел и осторожно коснулся лба. Ольга ловко подклеила сорванный лоскут кожи каким-то медицинским клеем и залепила прозрачной полосой чего-то похожего на канцелярский скотч. Но кровь не текла, рана выглядела чистой и, кажется, даже уже начала рубцеваться. Мощная у Альтери фармакология». Я сам не понимаю, где мы оказались, отмахнулся Артём. Но нам точно прямо. Если свернуть, не знаю, что будет. Что-то совсем другое. Я сел за руль. Ольга оставалась с раненым сзади, обнимая и поддерживая. Борух перезарядил пулемет и вздохнул. Последняя лента. Мы потихоньку тронулись. Катились, не торопясь, но ну и немедленно, внимательно оглядываясь по сторонам но смутные наброски пейзажей за туманной стеной были лишены движения. «Смотрите», — сказал внезапно Артём. Я притормозил, и мы покатились совсем медленно, с удивлением разглядывая окружающий нас город. Хотя виден он был как через запотевшее стекло, но советскую архитектуру 50-х годов с ее имперской монументальностью не спутать ни с чем. Широкие улицы, балконы и колоннады, аккуратные скверы, острые башенки на квадратных домах. «Это же Загорск, двенадцатый!» — в радостном изумлении воскликнула Ольга. «Такой, каким он был когда-то! Это улица Ленина, сейчас будет перекресток с Энгельса, начнется наш институт!» Конгломерат из множества соединенных надземными застекленными переходами зданий был обнесён кованой оградой с эмблемами войск связи. Он выглядел заметно четче окружающего призрачного города. Артем сказал неуверенно. «Кажется, мы на месте». «Наверное, надо свернуть». Я до минимума сбросил скорость и повернул к воротам институтской ограды. Как только машина покинула дорогу, мир вокруг вспыхнул красками и разразился звуками. «Эй, что за...» — заорал какой-то прохожий с полного шага, влетевший грудью нам в борт. «Смотри, куда е Да откуда ты взялся?» Ограды впереди не было. Ворот тоже. Комплекс зданий института носил следы перестройки, но все же легко угадывался. Раскоряка стояла посреди улицы, по которой шло много людей, но, к счастью, не было ни одного автомобиля. «Представляю, если бы я так поперек проспекта у нас в городе возник». «Это что, проходной двор вам, разведчики, а?» — сказал недовольный голос с легким кавказским акцентом. «Мало вам, ваш репер-шмепер? Здесь ресторан, слушай, сюда люди кушать пришли». — Ольга, не ожидал от вас. Такая приличная женщина. — Артем, как же так? Перед отбойником раскоряки, уперев руки в бока, укоризненно покачивал лысеющей головой плотный армянин в поварском фартуке. — То женщина с автомат тут выпадет, то женщина на машина. Какой такой аппетит будет после этого? — Вах! — Извините вас, Ген, — сокрушенно ответила Ольга. — Совершенно случайно получилось. Мы больше не будем. — А что за женщина с автоматом? «Вах, Слющи, утром было!» – оживился Армянин. «На тебя похоже, да? Рыжая, глаз голубой, только волос короткий. И как ты и совсем, не было, и вдруг раз, только без машины, да. Стоит, автомат крутит, совсем посетительно пугало. Одета в железки чудные. А так на тебя похоже. Красивая, вах!» Я не выдержал и закричал. «Где? Где она?» «Вах, я знаю, да». «Я к Палыч посылал. Палыч Лиза Львовна звал. Лиза ее к себе увела. Лечить, наверное, да? Потому что тот женщина совсем как больная. Кто так делает? Автомат на улице крутить?» «Бардак у вас, разведчиков, всегда. Слушай. Сейчас к Палыч послать? Или вы сами?» «Сами вас, Ген. Спасибо». Ольга помахала ему рукой, прощаясь, и сказала мне. «Давай по улице потихоньку до конца квартала. И там налево. Я покажу». «Это же Ленка. Это только она, может быть» сказал я подпрыгивая от волнения костюм у нее только она знала где от него аки лежат мы правда так похожи с любопытством спросила ольга я осекся и задумался не то чтобы очень сказал честно волосы глаза веснушки но вы совсем разные она она другая не объяснять же что рядом с ленкой я чувствовал себя живым счастливым и на правильном месте в мироздании а рядом с ней как будто гремучая змея в дом заползла. «Такое не объяснишь». «Другая так другая», — пожала плечами рыжая. «Если она здесь, это интересный поворот». «Я должен ее увидеть. Немедленно». Я больше ни о чем не мог думать. «Ленка здесь. Она здесь. Это может быть только она. Я заберу ее и вернусь. К башне, вольтерион, к черту лысому, куда угодно. Пусть забирают свой сраный костюм». И даже раскоряку пусть забирают. Только нас сперва домой отвезут. Где бы он теперь ни был, наш дом. Где Ленка, я и Машка, там и дом будет. «Сюда заворачивай», — Ольга показала проезд во двор. «Вот, тут останови». «Мне нужно к жене», — настаивал я. «Увидишь ты жену, наверное». «Какое нафиг «наверное»?» — моментально озверел я. «А ну, винтовку верни, бегом». Я грубо сдернул у нее с плеча винтовку и, включив ее, направил в пол раскоряки. «Вот там под полом главная пластина и два акка. Проверим, что будет, если пальнуть». Я крутнул колесико регулятора дульной энергии на максимум. «Расколет, как думаешь?» «Не знаю», — задумчиво ответила Ольга. «Я бы не стала пробовать». «Я должен увидеть жену», — сказал я. «Что это у вас тут за спектакль?» От двери в здание к нам спешил мужик с одним глазом. «Оленька, почему с тобой вечно проблемы? Кто этот человек и что ему нужно?» «Мне нужна жена». «А где его жена?» Удивленно спросил одноглазый у Ольги. «И почему у него твоя винтовка?» «Это моя винтовка!» Рявкнул я. «И жена моя у вас!» «Да, это его винтовка», признала Ольга. «Моя повреждена. Вон, в кузове валяется. И насчет жены. Возможно, что он прав». «Не помню никаких посторонних жен», — начал он. «Хотя...» «Рыжая. Вазген, говорит, на меня похоже Мужик с интересом осмотрел Ольгу единственным глазом. «А знаешь, и правда. И есть что-то общее. Надо же, всего полдня она здесь, а уже и муж нашелся. Все бы проблемы так легко решались». «Кстати, о проблемах», — нейтральным голосом сказал Борух. «Они у нас такие есть». «Может, я расскажу?» — перебила Ольга. «Мужчины могли бы сделать больше, если бы женщины меньше говорили», — сделал постное лицо Борух. «Проблемы у вас будут прямо здесь и прямо сейчас», — прервал я их затянувшуюся беседу. «Если я немедленно не увижу жену». О, «Действительно, что это мы?» — спохватился одноглазый. «Невежливо выходит как-то. «Вас как зовут?» «Меня Палыч. Я председатель Совета Коммуны». «Меня зовут Сергей». Я не стал прятаться за позывным. «А мою жену Лена. я должен с ней увидеться». «Да увидитесь. Не надо так нервничать. Она в госпитале, под наблюдением врачей». «Она ранена?» Меня уже трясло. «Она не ранена, но она... Ну, в общем, сами увидите. Пойдемте, тут недалеко». И уберите вы уже, ради бога, оружие! Никто тут на вас не нападет!» Я выключил привод винтовки. Она, тихо пискнув, закрыла ствол шторкой и погасила прицел. Повесил на плечо, похлопал по поясу, проверив пистолет. «Я готов. Пошли!» «Пойдемте с нами», — пригласил остальных Палыч. «Я смотрю, вам тоже медицинская помощь не помешает». Идти оказалось действительно недалеко. Буквально в соседний корпус того же комплекса зданий, соединенных вверху застекленными переходами, а внизу асфальтовыми дорожками в окружении газонов. Тяжелая деревянная дверь открылась в царство медицины. Кафель, хлорка и карболка. Ну или что там, так резко пахнет в недрах медучреждений, навевая невеселые мысли. Мне интерьер напомнил детство. Кажется, вот такой же кафель на стенах и плитку на полу я видел в детской больнице, когда лет мне было как Машке сейчас. Эти воспоминания не способствовали оптимизму, но надо признать, что несмотря на старообразные интерьеры, здесь было чисто и ухожено, а персонал, снующий по коридорам, выглядел опрятно и деловито. Проходя мимо дверей, я не удержался и бросил взгляд в одну из палат. Она оказалась почти пустой, только на одной кровати лежал задравший в зенит загипсованную ногу какой-то мужик. Кровать была железная, стены крашены зеленой масляной краской, мужик читал книжку, на тумбочке у него стояла ваза с яблоками и графин. В общем, ничего необычного. В региональных больницах у нас и по сей день интерьеры того же плана. «Лизавету Львовну пригласите, пожалуйста», — сказал одноглазой медицинской сестре, сидящей за столиком возле ячеистого шкафа бумажной картотеки. Та подняла массивную эбонитовую трубку солидного черного телефона, набрала диском три цифры, послушала, потом сказала. «Елизавета Львовна, к вам пришли?» «Да, да. Палыч». «Сейчас поднимется», сказала сестра нам, и, положив трубку, вернулась к заполнению каких-то бумажек. «Присядьте, если хотите». Она указала на стоящие у стены деревянные стулья с откидными, как в кинотеатрах, сиденьями Воспользовался ее предложением один Артем, который хромал все сильнее. Вскоре к нам подошла невысокая, приятной округлости женщина с темными волосами и мягким, добрым лицом. Я затруднился определить ее возраст. Выглядела она максимум на 30, но было в облике что-то очень возрастное. То ли глаза, то ли осторожная моторика тела, то ли тяжеловатый взгляд много повидавшего человека. Из-за этого впечатление от нее было какое-то смазанное. «Что опять случилось, Палыч? Разведгруппу потрепало? А это что за молодой человек?» «Да, Лиза, распорядись. Пусть осмотрят разведчиков. Им сама ведь ишь досталось. А этот юноша, по его утверждению, никак не менее, чем муж утренней нашей гости». «Юноша? Меня и молодым человеком-то давно уже называют разве что самые древние из пенсионерок на лавочке». «Анечка, примите наших разведчиков, будьте так любезны». Обратилась она к медсестре. Та тоже, кстати, по возрасту была скорее Анна Батьковна, чем Анечка. А мы с вами давайте пройдем вниз. Медсестра закивала и направилась к Артему, видимо, сочтя его наиболее пострадавшим. Докторица развернулась и пошла к лестнице. Палыч за ней, я, соответственно, тоже. Мы спустились, к моему удивлению, на целых три этажа. Зачем такому небольшому зданию такие мощные подвалы? Здесь было, в принципе, все то же самое, что наверху. Крашенные стены, плиточные полы, равномерно расположенные стеклянные плафоны светильников. И двери, двери, двери. Однако здесь была какая-то иная атмосфера. Более мрачная, что ли? Может быть потому, что двери эти были необычные а укрепленные, с армированным проволочной сеткой, мутноватым стеклом и выдвижным лотком для кормления. Веяло от всего этого карательной медициной и принудительным содержанием. Я сразу напрягся. Не понравилось мне, что сюда поместили мою жену. Она обнаружилась за первой же дверью, и я припал к окошку. Ленка в белой больничной пижаме сидела на краю застеленной казенным тонким одеялком железной кровати, сложив руки на коленях, как примерная школьница. Сидела, смотрела в пустую зеленую стену и не шевелилась. «Это моя-то деятельная жена, которая и минуты спокойно не просидит. С ней явно было что-то не так». «Что с ней?» — спросил я доктора. «Она в своеобразном ступоре, если угодно». «Шок?» «Нет, это не шоковое состояние, хотя проявление схоже. Такое впечатление, что она просто чего-то ждет. Вы можете войти. Может быть, на вас она как-то отреагирует?» Женщина отодвинула засов, и я вошел. Жена подняла на меня глаза, и в них вроде бы даже мелькнуло какое-то узнавание, но тут же погасло. Она снова уставилась в стену, и когда я присел перед ней, пытаясь поймать взгляд, ничего не вышло. Она просто смотрела сквозь меня. «Любимая, это я», — сказал я тихо. «Ты же узнала меня, верно?» «Отведите меня к хранителю», — сказала она пустым, мертвым голосом. «Только это она и говорит», — вмешалась доктор. «Твердит в ответ на все вопросы». «И каков прогноз?» — спросил я. «Никакого пока. Необычный случай». «Значит, медицина мне не поможет», — констатировал я. «Дайте тогда хотя бы стул». Палыч молча вышел в коридор и вернулся с массивным деревянным табуретом. Я поставил его напротив кровати, сел, взял ее руки в свои Жена не противилась этому, сидела также равнодушно. И сказал, «Ну что же, дорогая, у нас и раньше были моменты, когда ты меня не слушала». В коридоре послышались быстрые шаги. Кто-то позвал Палыча. Прозвучало «Срочно» и «Неожиданно». Наверное, что-то случилось. Но мне было все равно. Я сидел и разговаривал с женой. Я рассказывал ей про Машку, про нашего рыжего котика, про новый дом в Альтерионе, который еще не обжит, но обязательно ей понравится, ведь у него огромный палисадник который хоть весь засадить цветами. Рассказывал про то, что Криспи взяла официальное шефство над мелкой, про то, что в Альтерионе все странно, но зато спокойно, что я опять могу там стать просто механиком и забыть про все эти мрачные расклады мультиверсума. Лена никак не реагировала, но слушала, кажется, внимательно, а при упоминании Машки руки ее пару раз дрогнули воодушевив меня на дальнейшие рассказы. Не знаю, сколько бы я так просидел, но меня потрясла за плечо Лизавета Львовна. «Вас там зовут?» «Я еще не закончил». «Сходите, это важно». «Для меня нет здесь ничего важного, кроме жены». «Это касается ее будущего». «Сходите, вы можете вернуться сюда в любой момент», настаивала доктор. Я неохотно встал. «Посиди тут, дорогая, я вернусь». «Отведи меня к нему!» — неожиданно она подняла лицо и пристально посмотрела мне в глаза. «Он здесь!» «Кто?» — не понял я. Но она опустила голову и больше не отвечала. Поднявшись по лестнице, я увидел троицу разведчиков в компании здешнего главного. Забыл его титул. Вид у них был мрачный и, как мне показалось, слегка растерянный. Ольга явно злилась, главнюк выглядел неуверенно, что совершенно не вязалась с его имиджем. «И вы тоже с нами», — скомандовал он моей знакомой троице. «Я бы дал вам передохнуть, но все разведчики в разлете почему-то задерживаются». «Я же говорила, что...» — начала Ольга, но Одноглазый довольно грубо ее перебил. «Да, да, я помню. Блокирование реперов, какие-то непонятные люди, кто-то пользуется нашей системой». Он произнес это таким тоном, что я сразу понял, от чего бесится Ольга. Кажется, руководство коммуны не приняло ее предупреждение всерьез. Ну да, это их внутренние проблемы. Мне бы забрать жену и свалить отсюда. Очень может быть, что, вернувшись домой, она придет в себя. Может, это у нее просто шок такой. А увидит Машку и все вспомнит». Так я себя уговаривал, пока мы шли какими-то переходами и коридорами, напоминавшими мне интерьеры главного здания МГУ. Паркет, лепнина, высокие потолки. Потом снова спускались в подвалы, любят их здесь от чего-то. Пришли в бункер, бетонные стены, железные двери и могучие толщиной с мою ногу кабели по стенам. «Теперь важное», — уставился на меня Палыча. Некоторые... ладно, почти все люди реагируют на хранителей... плохо реагируют. Поэтому вы сейчас посмотрите на него через стекло, он вас не увидит. Постарайтесь понять, нет ли у вас... неадекватной реакции. Палыч с усилием открыл железную створку двери. За ней оказался большой круглый зал. В центре металлическая арка, обвитая кабелями и увешанная коробками. По полу змеяться провода, а вдоль стен расположились серые пульты с лампочками и переключателями. Все это выглядело внушительно, но несколько винтажно. Рядом с аркой несколько обычных деревянных стульев. На одном из них сидит человек в чем-то черном, с капюшоном. Не то в плаще, не то в рясе. «Здравствуйте», — сказала Ольга нейтральным тоном, обращаясь к темной фигуре. Я молча кивнул. Ощущение от сидящего странноватое словно это что-то чужое, абсолютно лишнее в нашей плоскости бытия и плохо в него вписывающееся. Хранитель помолчал, а потом сказал обычным человеческим голосом и по-русски. Материнский срез этой локали вошел в коллапс. Мы с Ольгой переглянулись. Я ни хрена не понял, она... не знаю. Необходимо извлечь его фокус до того, как коллапса завершится. «Почему вы обращаетесь к нам?» — спросила Ольга. — Ведь этим занимается... Они хотят сначала дать ему набрать сенсус, как можно больше, и только потом забрать. Но с этим срезом нельзя играть в их игры. Фокус получит так много, что корректор не справится, и даже ловушка потом не удержит. Я не понял из сказанного примерно ни черта, но Ольга покивала задумчиво. Наверное, она знает, что значит все эти слова. Впрочем, мне плевать, я тут за другим. — Моя жена. С ней что-то случилось, она требует привести ее к хранителю. И больше ничего. — Так приведите, — равнодушно сказал балахонистый. Я повернулся к двери, но динамик над ней хрипло сказал голосом Палыча. — Сейчас приведут. Подожди там. Чудик сидел молча и не шевелясь. Из-за глухого капюшона над лицом было непонятно, куда он смотрит, и смотрит ли вообще куда-нибудь. На редкость неприятный тип этот их хранитель. Так мы и просидели минут пятнадцать, пока дверь не открылась, и в нее не вошла Лена, как была в казенной пижаме. Не обращая на меня ни малейшего внимания, она подошла к хранителю и села перед ним на пол, почти вплотную. Сказать, что мне было неприятно, это сильно приуменьшить Но я молчал в надежде на чудо. Все-таки она так к ним рвалась. Может, он сейчас ее вылечит? Это... Чудик сделал паузу, как будто подбирая слово. Поисковая информационная сущность. Получив важную информацию, она встраивается в сознание подходящего носителя, считывает его память и начинает искать путь ко мне. «Так заберите эту хрень себе!» — не выдержал я. «А мне верните жену!» «Изымите из среза фокус коллапса. До тех пор она будет под его контролем». «Что за...» «А ну!» — начал я, но хранитель просто исчез как будто его выключили. «Не сука ли?» Лена встала с пола, развернулась и пошла к двери. Я пошел за ней. «Одежда, оружие», — сказала моя жена голосом терминатора из кино. «Оружие ее вернем», — сказал одноглазый. «Нам чужого не надо». «А где ее шмотки, Лизавета?» «Выкинули мы эти тряпки, Палыч», — ответила доктор. «Из санитарных соображений». «Ничего». Ольга подошла и встала рядом с Леной. «Я ей что-нибудь из своего подберу». Я впервые вот так увидел их рядом. Сейчас, когда глаза моей милейшей супруги, доброта и мягкость которой доходили иной раз до степеней чрезмерных, залил тот же холодный голубой лед, они стали похожи, как сестры. Рыжие, голубоглазые, одного роста и комплекции, с идеальными сухими фигурами. Жена здорово похудела за эти дни и потеряла свою уютную домашнюю мягкость и жесткими спокойными лицами. Это выглядело немного пугающе. «Пойдемте наверх», — сказал Палыч. «Подумаем о делах наших скорбных». Мы поднялись на скрипучем деревянном лифте на несколько этажей и оказались в царстве великого славы КПСС. Правда, от чего-то без гербов с колосьями и портретов Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Но места, где они висели, были видны. А вот бархатное бордовое знамя с золотыми кистями так и стояло в углу кабинета председателя Совета Коммуны. Правда, оно было свернуто, и позолоченные надписи не читались. Ну что же, расположившись за монументальным номенклатурным столом, Палыч немедля обрел непробиваемую солидность. В голосе прорезались начальственные нотки, чело омрачилось государственными думами, руки сами собой заворошили бумажки. — Давайте прикинем, что дают нам новые водные. В кабинет пригласили только меня и Ольгу, но жену я прихватил с собой, просто потянув за рукав пижамы. Она не сопротивлялась, а мне было спокойнее, когда я ее видел. — Просьба хранителя для нас важна, — вещал председатель. — Но надо определиться, какие ресурсы мы можем выделить для этой второстепенной задачи. — Не поняла, — сказала Ольга крайне неприятным голосом. «Ну, Оленька, ты же сама знаешь, в условиях текущего кризиса, когда враг...» «Я вас предупреждала!» — прервала она его. «Но вы не желали слышать, и теперь будете выглядеть перед советом надутым кретином, каковым и являетесь!» Председатель побагровел, как знамя в углу, но сдержался и ответил корректно. «На данный момент нет ни одного доказательства ваших завиральных идей». «Завиральных?» Я бы на месте председателя от такого голоса уже спрятался под стол, но он был крепок. «Да, Оленька, мы оба знаем, что твои амбиции иногда перевешивают твою лояльность. И, скажем мягко, искажение истины в пользу выгодной тебе версии мы тоже наблюдали не раз». Они некоторое время играли в гляделки. Я все ждал, когда от их взглядов над столом вспыхнет плазменная дуга – но, видимо, напряжение пробоя так и не было достигнуто. Ольга внезапно тихо и устало сказала. «Палыч, старый ты мудак! Ты готов принять на себя всю кровь, которая прольется, если я права?» «Если, Оленька, если!» «Ни одна группа, кроме твоей, ничего такого не видела. Никаких таинственных злодеев, которые внезапно пользуются нашей реперной системой как своей». «Палыч, ты не на митинге», — ответила ему Ольга. «Ты-то знаешь, откуда у нас М-пульты?» «Это дело давнее», — отмахнулся он. «Но чтобы тебе было спокойнее, я поставил охрану возле входных реперов». «Девочку с берданочкой», — съехидничала рыжая. «Милицию! И блокировал помещение. Доступ к реперам теперь только с моего письменного разрешения. А теперь вернемся к вашей задаче». «И какие же ресурсы ты выделишь на нашу задачу?» «Никаких!» – отрезал председатель. «У тебя есть вот этот молодой человек и его... Э, жена. У них есть машина Матвеева. Так и быть, пусть катаются. Хотя коммуннее она тоже никак не лишняя. Молодой человек хорошо замотивирован. Пусть он решает эту задачу. Твоя группа нужна мне здесь. Тем более, что ее члены ранены, и им требуется время на восстановление». И говоря «группа», я имею в виду и тебя тоже. Меня председатель начисто игнорировал, обращаясь к Ольге, как будто они в кабинете были одни. Еще ужасно доставало, что меня тут все называют молодым человеком. Мое присутствие было излишним. Чтобы они не решили, я буду действовать так, как считаю нужным. Поэтому я сказал жене. «Пойдем, дорогая, ну их в жопу». Взял за рукав и потянул к выходу из кабинета. Ленка дальше шла за мной послушно, мы спустились вниз по первой попавшейся лестнице и оказались во дворике. Там сидели на лавочке Артем и Борух. Безбородое его лицо, обклеенное пластырями, смотрелось непривычно. «Ругаются?» – спросил он с пониманием. «Не без этого», – подтвердил я. «Но это уже не наше дело. Камона нам не поможет. Дальше гребем сами». «Подожди», – попросил Борух. «Пусть Ольга выйдет». Палыч — это еще не весь совет. Я пожал плечами и присел на соседнюю лавочку. Потянув за рукав, усадил рядом Лену. Устал я что-то. Который день на нервах, да и переходы сбивают биологические часы. Вот уже дело к вечеру идет, а кажется, только недавно утро было. Куда день делся? Ольга спустилась минут через пять, злая и встрепанная. — Милицию он поставил, — сказала она презрительно. «Дурак старый!» «Милицию!» — присвистнул Борух. «Из двух зол шлемаза выбирает оба. Их же, как цыплят, передушат». бой сказала Ольга мрачно. «Я, конечно, тебе этого не прикажу, но ты же можешь поговорить с Карасовым?» «Хм...» Он потянулся почесать бороду, наткнулся на пластырь и поморщился. «Да, это вариант. И правда, пойду-ка я». Он встал с лавочки и удалился. «Ты, Тём, иди домой, отдыхай», — продолжала распоряжаться Ольга. «Всё равно ты пока не ходок. Мне надо решить ещё кое-какие вопросы». Он тоже встал и послушно захромал куда-то, опираясь на костыль. «Собираешься уходить?» — спросила она уже у меня. «Мне тут делать нечего», — я пожал плечами. «Мне от вас никакой помощи, вам от меня никакого толку». «Я не настаиваю», — сказала Ольга в ответ. «Но лучше бы вам отдохнуть и отправиться с утра. Не обещаю, но, возможно, к утру я кое-что все же смогу для вас сделать». «Зачем это тебе?» — спросил я прямо. «Я заинтересована в успехе вашей миссии. Палыч неплохой руководитель, но он зациклен на проблемах коммуны, не понимая, что их причины снаружи, а не внутри». «То есть я буду решать ваши проблемы?» «Так сложилось» сказала она равнодушно. Иди за артёмом он договорится о жилье для вас. Место для отдыха нам выделили по соседству с жилищем артёма и Ольги. Юная девушка, лет 14-15, совсем ребенок, показала нам нечто вроде номера в недорогом отеле Комнатка с двуспальной кроватью и письменным столом, прихожая с встроенным шкафом, крошечный санузел с душем. — Располагайтесь, я сейчас белье принесу, — сказала она, изо всех сил стараясь не показывать любопытства к тому, что Ленка до сих пор в пижаме и больничных тапочках, и умчалась в припрыжку. — Не мала ли она для хостес? — спросил я Артема. — Это трудовая практика, — пояснил он. Я сам сперва удивлялся, но теперь это кажется мне вполне разумным. Дети до окончания школы успевают попробовать десятки профессий и не просто постоять рядом, а всерьез поработать. Им это, представь себе, нравится. Быть востребованными в обществе, делать настоящие дела, а не жить отложенной жизнью, как наши дети. «Так ты не здешний», — дошло до меня. «Да, мы с тобой земляки», — кивнул артём Но я тут давно привык. И знаешь что? Мне тут нравится. «Рад за тебя», — сказал я равнодушно. «Мне не особо». Не спеши судить. Ольга и Палыч — это не коммуна. В любом социуме верхушка руководства и представители спецслужб — не самые приятные люди. И решения, которые они принимают, мало кому симпатичны. Это не значит, что все общество таково. «Здесь живут прекрасные люди, непривычные, но действительно интересной жизнью». «Очень трогательно», — кивнул я. «Спасибо за политинформацию. Где тут поесть можно?» Артём печально вздохнул и попросил вернувшуюся с бельём девочку отвести нас в столовую. Там всё было устроено, как в студенческой столовке моей юности. Стойка, вдоль которой двигаешься с подносом, небольшой выбор блюд, по вечернему времени без первого, и самообслуживание — Всей разнице на раздаче стояла очередная девочка-школьница. Еда на вид была качественнее. Не желая нарушать традиций, взял пюре с котлетой, салат из помидоров и компот из сухофруктов. Жене на поднос поставил то же самое. Доехав с подносом до конца стойки, увидел еще одно отличие. Тут не было кассы. Я испытал дискомфорт, но не сильный. Не обожру я здешний социум. Так что просто пошел с подносом к ближайшему столику. Лена отправилась за мной. К счастью, ела она без возражений, спокойно и бесстрастно отправляя в рот ложку за ложкой. Картошка оказалась вкусной, котлеты для столовских так просто объеденье, салат свежий. Только компот был как в молодости. Жидковатый, не очень сладкий и со сморщенной черной грушей на дне граненного стакана. Вокруг питались всякие люди. Их было немного, они поглядывали на нас, но не спрашивали, кто мы такие и какого черта жрем тут на халяву. Большое им за это спасибо. Люди были как люди. Мужчины, женщины, довольно много детей. Эти пялились на пижамную Ленку откровеннее, но тоже помалкивали. Одеты были, пожалуй, несколько однообразно. Мужчины в штанах и рубашках, женщины в платьях и сарафанах или тоже в штанах и рубашках. Дети одеты как взрослые, только размер поменьше и окрас поярче. Засунув грязную посуду, свою и Ленкину в монструозную посудомойку, вернулся с женой в комнату. Там нас уже ждала Ольга, притащившая ей одежду. Такие же штаны с рубашкой, как у всех тут, плюс белье. В прихожей я обнаружил пистолет-пулемет незнакомой мне системы, рядом спортивная сумка, на которой лежала черная снайперская винтовка. Не встречал таких раньше. «Это ее», — пояснила Ольга. «Она с этим пришла». Я обернулся, чтобы по привычке спросить жену, и увидел ее голой. Ленка без малейшего стеснения сбросила на пол пижаму и теперь натягивала белье. При других обстоятельствах это было бы очень эротично. Всегда любил смотреть, как она переодевается. Но сейчас она двигалась слишком... не как она, в общем. Трусы оказались в размер, лифчик заметно великоват. Я непроизвольно покосился на Ольгу, она, поймав мой взгляд, ухмыльнулась и приосанилась, подчеркнув свою победу в этом женском соревновании. Подумаешь, я же не корову себе выбирал. — Ты поняла, — кивнул я на жену, — что сказал про нее этот хрен в балахоне? — Кое-что, — не стала отпираться рыжая. — Это, ну, пожалуй, все же существо, но можно назвать и устройством. Оно имеет информационно-энергетическую природу. Своего рода старожок-регистратор. Хранитель, скорее всего, оставил его для контроля оплота ушедших. «Нафига?» «Может быть, чтобы они не вернулись случайно?» «Не знаю. Тебе не все равно?» «Без разницы, да. Продолжай». Получив какую-то важную информацию, существо начало искать способ вернуться к хозяину, что для него означает захват подходящего носителя. Первым стал Матвеев – Он исследовал наследие ушедших, посещая оплоты, и у него были возможности и средства добраться куда угодно. Но старик не успел, просто умер. Существо снова остается ни с чем. Потом оно вселяется в того, кого убила Марина. «Как там его звали?» «Карлос», — напомнил я. «Да, именно», — продолжила Ольга. Он не был проводником или оператором, но попытался покинуть срез, как умел. Ему не повезло, и существо в момент его смерти переселилось в первого попавшегося носителя — твою жену. Какое-то время спустя, когда оно в достаточной степени овладело ее сознанием, то использовало память Матвеева, чтобы забрать его костюм, и память Карлоса, чтобы покинуть срез. Не знаю, где его носило потом, но своей цели оно, надо отметить, добилось. Увы, хозяин не поспешил принять блудный регистратор в объятия, а отправил проследить за новой задачей. Вот так это мне представляется, но это не точно. Мне это все чертовски не понравилось, но версия правдоподобная. «До завтра», — попрощалась Рыжая и вышла. Ленка сидела на краю кровати, уставившись в стену. Это было не самое позитивное зрелище, так что, когда в дверь постучал Артем, я даже обрадовался. Он пришел пригласить меня на какой-то открытый урок. Спать, несмотря на усталость, я пока не мог, перенервничал. Смотреть на то, как моя жена, ставшая кем-то чужим и незнакомым, сидит и смотрит в пустоту, тоже не очень хотелось. Так что я не стал отказываться и пошел с ним. Аудитория оказалась в соседнем корпусе, но с его ногой хромали туда долго. Большой зал заполнен детьми, на вид от 13 до 16. Было очень странно видеть такую аудиторию внимательно слушающей оратора – Никто не отвлекался, не пялился в телефон, не раздавал подзатыльники соседям, не шушукался и не дергал девочек за косички. Артем рассказывал о нашем мире, показывал фотографии, приводил скриншоты сетевых СМИ. На мой взгляд, его изложение было непоследовательным и сумбурным. Он то затрагивал широчайшие концепции, не раскрывая их до конца, то углублялся до мельчайших подробностей в какую-то ерундовую мелочь. Но детям вроде нравилось. Да и я слушал с интересом, хотя некоторые взгляды оратора устарели лет на десять, а некоторые откровенно наивны. Такое ощущение, что и до попадания сюда он не слишком-то внимательно следил за социальными трендами. Артем, закончив, перешел к ответам на вопросы. Я, кажется, начал понимать, почему ему нравится коммуна. «Здешние дети» — это было что-то с чем-то. Никаких тупых шуточек, никакого гы ни единой попытки развлечься за счет лектора и покрасоваться перед одноклассниками. Им было действительно интересно. Они задавали продуманные, хорошо сформулированные вопросы. Внимательно слушали ответы, уточняли и переспрашивали. И одновременно эти вопросы и недоумения по самым базовым понятиям нашего мира наглядно выдавали факт, что жизнь тут устроена как-то совершенно иначе. Не берусь судить, лучше или хуже но по-другому. И на детях это другое сказывается самым лучшим образом. «Коммунары!» призвал зал к вниманию Артем. «Сегодня у нас в гостях еще один человек из материнского мира. Его зовут Сергей». «Здравствуйте, Сергей!» разнобой детских голосов. «Вот падла! Как подловил, а? Давайте попросим его ответить на ваши вопросы». «Пожалуйста!» заголосила аудитория. «Мы просим!» Мысленно проклиная хитрого Артема, я направился от заднего ряда, где скромно сидел, к кафедре лектора. «Здравствуйте, коммунары», — сказал я неловко. «Я не ожидал, что мне придется сегодня выступать, так что не очень готов. Тем не менее, постараюсь ответить в меру своего понимания». Несколько секунд всеобщего молчания поселили было во мне надежду, что желающих задавать вопросы не найдется. Но нет... Они, оказывается, просто собирались с мыслями. Первым, совершенно по-школьному, с опорой локтя на ладонь поднял руку серьёзный мальчик из первого ряда. Ох уж мне эти школьники с первых парт. «Скажите, пожалуйста, а в чём заключалась ваша работа в вашем мире?» Я задумался. Как объяснить этим детям, что я анализировал то, о чем они не имеют ни малейшего понятия, размещенное в среде, которую они не могут себе представить, чтобы предсказывать явления, которых у них нет? «Я читал то, что пишут о себе и окружающих другие люди, чтобы прогнозировать развитие событий в интересующих нас областях», ответил я обтекаемо, надеясь, что на этом от меня отстанут. Но не тут-то было». «А зачем требовались эти прогнозы?» — вцепилась в мой ответ кудрявая прелесть в сарафанчике. «Девочка, тебе бы в куклы играть, а ты про аналитику интересуешься». «В первую очередь для того, чтобы мое общество было готово к действиям конкурентных обществ, не могло давать адекватный ответ на попытки манипулирования общественным мнением». «А зачем манипулировать общественным мнением?» — спросил какой-то очкарик из середины зала. Твою мать, вот что я не представился автомехаником. самыми разными целями», — начал я, вздохнув. «В тактическом пределе манипулирование всегда направлено на получение малыми группами контроля над многократно большими. В стратегическом — получение контроля над ресурсами социума, будь то материальные ресурсы, вроде ископаемых, трудовые ресурсы в виде дешевой рабочей силы, или такой сложный вид вторичного ресурса, как контроль за рынками сбыта. Но начинается все, повторюсь, с перехвата контроля меньшинства над большинством. Боже мой, что я несу? Это же дети. Но нифига, детей это только раззадорило. А как же меньшинство может контролировать большинство? За счет формирования информационной картины мира. Если людям долгое время говорить, что мир устроен не так, как на самом деле... Они через некоторое время начинают в это верить. «Но ведь они же могут посмотреть вокруг и убедиться!» — выкрикнул кто-то в азарте, не подняв руку. «Это не так», — покачал головой я. «Люди настолько привыкли доверять авторитетным источникам, что склонны игнорировать реальность, если она им противоречит. Есть такой термин — Аристотелева муха. Вы знаете, кто такой Аристотель?» «Да, да», — послышалось из зала. «Интересно, им тут дают историю нашего мира?» Или только философию с логикой? Аристотель в одном из своих трудов написал, что «у мухи восемь ног». И хотя это утверждение элементарно опровергалось простейшими наблюдениями, авторитет его был столь велик, что никому в голову не пришло сомневаться. В зале засмеялись. «Но это первый уровень авторитетного манипулирования», — продолжил я. Второе же состоит в том, что ничего такого Аристотель не писал. Эта история полностью выдумана, что не мешает ей быть приводимой в качестве назидательного примера по поводу и без. И это авторитетность уровня, но все же знают, что куда более опасно. Аристотель такой один, а вот массовых заблуждений все знают, что можно создать сколько угодно в любой момент. И вот для всех Аристотель уже не величайший мыслитель своего времени, а придурок, не умевший сосчитать мухи-лапки. В общем, парадокс информационной среды в том, что для авторитетного манипулирования не нужен авторитет, нужно лишь иметь достаточно широкий канал вещания. Вопросы сыпались один за другим. Я изнемогал в попытках на ходу сформулировать законы информационного общества для людей общества совершенно другого. «Но почему люди так восприимчивы к манипулированию?» — спросил кто-то. «Потому что в массе своей они идиоты», — ляпнул я откровенно, но не подумавши. Устал сильно. Ненасытные детишки, наверное, расклевали бы мой бедный мозг до Нижнего Ганглия, но, к счастью, вмешался Артём. «Комунары, коммунары!» — сказал он, громко хлопнув в ладоши. «Всё, закончили. Сергею надо отдохнуть». «Спасибо, спасибо!» — загалдел зал. «Вы еще к нам придете?» — спросила что-то мелкое в косичках. «Вряд ли», — честно признался я. «Завтра утром я надеюсь покинуть коммуну навсегда». у, -у, -у, -у, -у пронеслось по залу разочарованно, но тихо. Когда мы хромали обратно в жилой корпус, то есть Артем хромал, а я задумчиво шел рядом, он спросил у меня, «Ну, как тебе?» «Ты это проделываешь регулярно?» — в свою очередь спросил я. «Ты герой, титан духа. Я с армией так не уставал. Чувствую себя так, как будто пробежал в противогазе десять километров и на финише выбил головой ворота части, забыв надеть каску». «Да ладно!» — засмеялся артём. «Ты отлично держался для первого раза. И все же». «Да, я понял, о чем ты. Не стал увиливать я. Ты не зря показал мне этих детей». Они странные, но хорошие. Впрочем, моя лояльность к по-прежнему невысока, извини». «Я понимаю», — вздохнул Артем. «Просто помни о том, что на кону их жизни». Я ничего ему не ответил, но про себя подумал, что в гробу видал попытки повесить на меня такую ответственность. Нашли, блядь, крайнего. Вот именно такими словами и подумал. «Устал я что-то». Когда я вернулся в комнату, Лена уже спала, дыша во сне ровно и спокойно. В свете ночника лицо ее было таким родным, милым и домашним, что я чуть не расплакался, честное слово. Очень все же страшно это, смотреть на жену и понимать, что на самом деле это какая-то неведомая ёбаная хуйня из тьмы веков. Хотя ведь где-то там есть и она, прежняя моя Ленка. Пристроился рядом, не раздеваясь, и почти сразу заснул. «Ещё один чёртов день закончился».